Там, где солнцем сожжен песок и на картах нету дороги, угодила ему в весок чья-то пуля в бою жестоком. Так они от меня ушли, злые люди нас разлучили и по разным концам земли светят звезды на две могилы. Никогда нет слова страшней, им не встать. Не вздохнуть, не выжить. Но все чаще кажется мне, вновь их рядом с собой увижу. Два портрета смотрятся с стен, помогая поверить в чудо, чтоб не нос мне завтрашний день, никогда я их не забуду. Стихи Семеновой. Снегирев. Вдруг посмотрел на себя как бы со стороны, испугавшись трезвостью, присущей безумию, подумал: "О, господи, а почему бы и нет?" Прям побег и прочее излоключение, растянувшееся более чем на 10 лет. Жизнь она ещё и покруче коренцев выкидывает. Сколько легенд он на своём веку сотворил, одной больше А сразу почему не сказал? А ты бы на моём месте сразу сказала или тоже сначала познакомилась бы? И прекратиться наёмный убийца по прозвищу Скунс. Вот прямо сейчас, вот прямо в эту секунду. Он даже фразу придумал. Стасик. Я должно быть совсем не похож на портрет. Стасик. Начал он чужим сиплым голосом и замолчал, так ничего и не произнеся. Ибо через подлесок, густо зеленевший на той стороне, шумно продрался жуков. И махнул к ним через канаву, прижав к боку солидно потяжелевшую корзину. "Это куда же вы подевались, милостивые государи? Кричу, кричу, еле нашёл" Вот и я говорю, давно пора собаку заводить. Самым невинным видом поддакнула Стаська. Такую большую, махнатую, кавказскую овчарку, например, тогда бы вы нас сразу нашли. Если нету револьвера, покупайте бульдог-терьера, процитировал Снегирев объявление, когда-то увиденное в магазине, Алексей Алексеевич. Строго прокашлялся Жуков. Я бы попросил вас не оказывать разлагающего влияния на неокрепшие детские души. Я, собственно, и сам за, но как вы это извольте объяснить ещё одному члену семейства? А давайте этому члену семейства по телефону позвоним, сказал Снегирёв, чтобы не волновалась. Здравый рассудок постепенно возвращался к нему. Минуту назад он съесть готов был Валерии Александровича за неожиданное появление, а теперь про себя благодарил его. Как это позвоним? удивилась Стаска. Он вытащил из за пазухи сотовый телефончик. А вот как. Карах карьеры. Фирма Инесса планомерно приближалась к народу. Густой синий мерседес невесомо шуршал, аккуратно спускаясь с Пулковской горы в сторону города. Мадам Шлыгина возвращалась с успешных переговоров, проведённых в одном из областных молочных хозяйств. Ещё в те времена, когда на территории нынешней Инессы располагался авторемонтный завод, возле его административного корпуса В сквер на Московском проспекте выглядывало ничем не примечательное стекляшка. Согласно изначальному замыслу, она должна была освободить заводчан, да и часть окрестного люда от множества повседневных хлопот. Увы, благой замысел трагически провалился.